Санктус Новелла Санктус, Дас, Санктус, написана в 1816 году. Прообразом певицы Беттины послужила одна из дочерей берлинского банкира Элизабет Бетти Маркузе, с которой гофман познакомился в 1814 году в Берлине и с которой однажды произошел подобный случай публикуется по изданию Гофман, Собрание сочинений, том 7, Москва, 1930 год, страницы 91-108. Санктус, латинское слово: свят, свят, свят. Ветхий Завет, книга пророка Исаии, глава 6, стих 3, часть католической мессы.